Глава 9 Строптивая невеста все больше раздражала Эрика своим поведением, да и сама ситуация, необычная, непривычная, словно заноза в пальце, мешала сосредоточиться на ее обдумывании. В мыслях Эрика все было совсем по-другому. Невеста млела от его взглядов и слов, соглашалась отдать ему умелому и опытному мужчине свое наследство, быстро беременела и покорно сидела в замке с выводком детей. Но то мысли, реальность же оказалась совсем иной — Эрик не был дураком и прекрасно видел, что эта невеста не похожа на ту, которая ждала в его голове, и покорно сидеть с детьми точно не станет. Да и наследство вряд ли передаст. Это привыкло контролировать все и всех вокруг, и здесь появлялась очередная странность. Все донесения, которые Эрик получал о невесте, описывали ее как девушку сумасбродную, но слабую, без стержня внутри. Теперь же выходило, что или в донесениях закралась ошибка, или ему подсунули другую невесту. Эрик задумчиво прикусил уголок губы. Среди его вещей, привезенных в этот замок, находился один интересный амулет, способный распознать подмену. Не дай боги, опекуны спрятали ту, настоящую Нейну, и ее роль играет какая-нибудь аристократка. Угу, покладисто согласился здравый смысл. Тот блондин, второй жених, оказался совершенным дураком и не узнал подсунутую ему лженейну. Эрик поморщился. Блондин дураком не выглядел. На инсценировку ругань, похоже, не была. Нет, конечно, Эрик наденет амулет перед ужином, но что-то ему подсказывало, что Нейна все же настоящая. До ужина оставалось не так уж много времени, чуть больше часа. Эрик вызвал служанку, приказал проводить его в выделенные ему комнаты и, очутившись там, начал переодеваться к столу. Девчонка лет 18, как и положено в серой форме, помогала ему в переодевании и отлично знала свое дело. Несколько раз она с намеком задержала руки у него на гениталиях. Эрик скрыл ухмылку. Похоже, местные служанки соскучились без пристального мужского внимания, в отличие от их хозяйки. Взглядом пообещав служанке бурную ночь, он внимательно осмотрел себя в зеркале на стене. Светло-зеленый камзол отлично сочетался с коричневыми штанами, белоснежной рубашкой и черными туфлями. Эрик улыбнулся своему отражению. Пора, пора начинать покорение невесты. Сегодня за ужином он сделает первый шаг в этом направлении. Конечно, по правилам этикета, к ним двоим разрешено присоединиться опекуном Нейны, как ответственным за ее состояние лицам. Но Эрик сомневался, что они решатся на такую глупость. Все же где они, существа без титула, и где он, принц крови? А значит, весь вечер можно будет спокойно потратить на очаровывание невесты. Довольно увиденным в зеркале, Эрик вышел в коридор, насвистывая марш империи. Все та же служанка проводила его до обеденного зала и, поклонившись, исчезла. Эрик толкнул двери, зашел, остановился на пороге. За празднично накрытым столом, помимо невесты, сидели ее опекуны и двое незнакомых Эрику мужчин, пожилой и молодой, похожие друг на друга, явно отец и сын. До сада Нина шла не спеша и все равно дошла быстро, ходя старалась рассматривать все вокруг в подробностях. Проржавевшая калитка вынурнула будто из-под земли, ни ограды вокруг, ни ворот, ни купола. Только калитка. Нина потянулась к ручке. Та буквально прыгнула ей в руку. Несильное нажатие, вот уже Нина на территории то ли леса, то ли сада. Стрекот, насекомых, пение птиц, шелест листвы и запахи, запахи, запахи. Как все сладко и резко. Ошеломленно пробормотала Нина, не любившая туалетную воду и духи именно из-за ароматов, частенько невероятно сильных. Запахи уменьшились, шум тоже, словно кто-то прикрутил резкость и контрастность. «Спасибо», — воспитанно поблагодарила Нина. Она, конечно, взяла себе за правило не удивляться ничему в новом мире, но получалось не всегда. Прогулка продлилась около часа, не нашла по усыпанным гравием дорожкам, крутила головой по сторонам и постоянно напоминала себе о магии, царившей здесь. Да, было видно, что сад находился в запустении. Да, здесь следовало приложить и усилия, и деньги, чтобы привести все в порядок. Но даже сейчас, на полуразрушенных клумбах, яркие цветы пахли просто изумительно. Над головой выводили трели птицы, а деревья старательно защищали хозяйку густой листвой от лучей солнца. Вышла из сада Нина с твердой уверенностью, что никому не отдаст ни его, ни замок. На земле у нее не было своего имущества, даже квартиру отец записал на себя. Здесь же, являясь единственной наследницей, Нина не желала ни с кем делиться. Обойдутся и женихи, и император, если он тоже в доле. Отец оставил все Нейне, так что Нина, занявшая ее место, и будет этим владеть. «Надо только понять, как обойти условия в завещании. Должны же быть тут свои своды законов, в том числе и древних, неотмененных». С этими мыслями Нина и зашла в замок. Дворецкий, увидев ее, поклонился и сообщил, что Риса Альгера желает видеть свою подопечную. Насколько Нина поняла из завещания, опекуны Нейны являлись малоземельными помещиками, ни разу не дворянами. Они были чем-то обязаны отцу Нейны и старательно следили за соблюдением завещания. Риса Альгера находилась в своей комнате неподалеку от спальни Нины. «Садись, милая», — кивнула она на виды кресла, стоявшее напротив такого же кресла опекунши. «Я не буду тебя спрашивать, зачем приезжал Гордон, уточню только, это ты вызвала баронов Нордгронских?» «Нет», — максимально честно ответила Нина, первый раз слышавшая эту фамилию. Орест спит и видит, видит тебя за своего сына Генриха. Он прислал письмо, в котором сообщил, что они пожалуют на ужин. Милая, ты понимаешь, что это значит? О, Нина понимала, еще как понимала. Жених будет беситься, и ей это нравилось. Мы с твоим опекуном будем вынуждены присутствовать на ужине, продолжала между тем Альгера, как представители воли твоего отца. Нина равнодушно пожала плечами, да на здоровье, ей-то что.